Лиса и Тетерев Бежала лисица по лесу, увидела на дереве Тетерева и говорит ему Терентий, Терентий, я в городе была Бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу Была так была Терентий, Терентий, я у была Бу-бу-бу, бу-бу-бу Да была так да была Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам «А все бы гулять по зеленым лугам!» «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу! Гулять то гулять!» «Терентий, Терентий, кто там едет?» Спрашивает лисица, услышав конский топот и собачий лай. «Мужик!» «Кто за ним бежит?» «Жеребенок!» «Какой у него хвост?» «Крючком!» «Ну так прощай, Терентий, мне дома не досуг!»